Спросила одна из трех сидевших за столом девушек. Конечно, держи. Она быстро разорвала пакет, но ее взволнованная улыбка быстро померкла, когда открылось содержимое. Диск, сказала она без интереса. Какого черта? дикин взял коробку у нее из рук, перевернул ее и смотрел еще несколько секунд. Это DVD! — сказал он разочарованно. Жалко, я надеялась на бриллианты.